Глава восемнадцатая. Скелеты в шкафу есть даже у конюхов. Что-то непонятное случилось на КПП. Я бы даже сказал, довольно опасное. Особенно для солдат, которые окружили моих людей, а те стояли и хлопали глазами. Мы с Машей находились по ту сторону прозрачного барьера и наблюдали, как всё больше людей с оружием вбегают в помещение, выводя гражданских. Я был уверен в том, что мои ребята не станут дёргаться лишний раз и провоцировать солдат. Какими бы они ни были профессионалами, но оттыгаться с вооружёнными до зубов парнями в замкнутом пространстве себе дороже. Хотя если вылить Посейдона в водопровод, На улице солдаты окружили машину, где сидели Дима с Емельей и девушками, которые не делали резких движений и не пытались сопротивляться. Всё же перед ними имперская армия, а не какие-то бандиты. Да и мы неполные маргиналы. Думаю, скоро нам объяснят, что происходит. Всех семерых вытащили из машины, и их вместе с Трофимом, Надей и Марусей вывели из зала. В наручниках. Болванчик летел следом и слушал всё, что происходит. Моих людей отвели в изолятор и закрыли за решёткой. Надя быстро отошла от шока. «Кто главный?» — обратилась она к солдатам. «Я — уполномоченный представитель главы рода Кузнецовых баронесса Надежда Измайлова». Пока вызывали начальство, я подошёл к пропускному пункту. «Я — глава рода Кузнецовых Михаил Викторович Кузнецов. А это мои люди». — обратился я к солдату. Он окинул меня взглядом и как-то странно посмотрел на Машу, словно узнав её. «Простите, могу увидеть ваши документы?» После тщательной проверки он пропустил нас с Машей, передав по рации, кто я такой. Нас встретил мужчина средних лет с сединой на висках и седой бородкой. «А, Михаил Викторович, вы прибыли?» «С кем имею честь?» — поинтересовался я. «Командир 3-й охранной бригады Восточного пропускного пункта досмотра капитан Полозов Виктор Сергеевич», — отчеканил он и козернул. «Мария Сергеевна, доброе утро!» «Потрудитесь объяснить, по какому праву вы арестовали моих людей? И попрошу проводить меня к ним немедленно». «Разумеется, следуйте за мной, ваше благородие», — кивнул капитан. Пока мы шли, болванчик обследовал здание на наличие неизвестных врагов и иных странных личностей. «Что скажешь?» — обратился я к Лори. «Всё чисто, никаких подвохов». Я поднёс детальку болванчика карту. рту. «Это Михаил. Надя, объясни остальным, особенно девушкам, Емеле и Даниле, как правильно себя вести при допросе и в камере. Никаких сюрпризов, прошу вас». Мы с Машей и капитаном Полозовым прошли в комнату охраны. Небольшое помещение с диваном, столом, кулером и шкафом с документами. «Присаживайтесь», — указал капитан на диван, а сам прошел за стол. «Приведите Надежду Измайлову. Она и мой юрист, и помощник», — потребовал я. «Да, мы в курсе. Одну минуту», — кивнул капитан. Через болванчика я видел, как солдаты вывели Надю из изолятора. И они пошли к нам. Слава богу, хоть кто-то не превышает полномочий. Но не факт. Когда привели Надю, она потребовала объяснений. «У нас появились сведения, что вашему роду служит особо опасный преступник, который уничтожил целый род десять лет назад и скрылся», — сказал Полузов. «Также у нас есть подозрение, что вы были в курсе его прошлого и не выдавали негодяя жандармерии». Вот тут я немного занервничал. По сути, таковыми могли оказаться вообще все члены моего необычного семейства, от Насти до Трофима. Разве что Настю, отметаем. Этот факт ничуть меня не удивил» хотя я на пока крайне перепугался. Мой названный отец был тем еще любителем собирать вокруг себя людей с необычными способностями. «Что за...» — открыл я рот, но Надя подняла палец. «Я твой юридический представитель», — жестко сказала она, и я замолчал. «Пусть работает профессионал». «Вас есть, что на это ответить?» — продолжил капитан. «У моего начальника пока не будет комментариев», — сказала Надя. «Лучше скажите, кого вы называете преступником?» Капитан вытащил лист бумаги и прочитал. Марко Смилос. У вас же он числится под именем Емельян Устинов!» «Емеля?» — удивился я и поймал на себе серьезный взгляд Нади. «Какие доказательства, что это он?» — спросила она. Капитан молча передал ей папку, которую девушка принялась изучать. Прошло около тридцати минут, пока она не положила документы на стол. «Вы же понимаете, что это необоснованные обвинения? Показания свидетелей устарели. Половина оформлена не по регламенту». Она повернулась к нам с Машей. «Ваше благородие, если вы не против, не могли бы вы выйти? Можете попить чаю и отдохнуть. Мы тут побеседуем». Мы с Машей переглянулись и вышли. А болванчик остался с Надей. Ох, как же она закидывала капитана законами, положениями вычеркивая каждый пункт в документах. Даже пригрозила ему статью и вызовом канцелярского аппарата, чтобы они разобрались, каким образом к ним попала эта сомнительная информация и почему они не удосужились тщательно проверить каждую букву, прежде чем арестовывать уважаемых людей. Ну и напоследок Надя достала телефон и набрала Николая Романовича. Через болванчика я видел, как Полозов начинает теряться и потеть. Судя по всему, Он не рассчитывал на такой исход, а надеялся провести всё тихо, заслужить похвалу начальства и довольно почевать на лаврах. Но теперь, похоже, у него проблемы. Надя выдала ещё один, вот это поворот. Распрощавшись с Островским, она спросила, кто предоставил им документы, ибо работа имперских служб в них явно не пахла. «Ещё через десять минут моих людей отпустили», принесли кучу извинений и провели на территорию широкого, выдав нужные бумаги практически моментально. Мы, ну конечно, шепнули имя того, кто сдал Емелю. «Трубецкой!» — ничуть не удивлен. «Как-то слишком часто он мешается у меня под ногами в последнее время». Как он умудрился подкопаться под нас — другой вопрос. «Мы обязательно найдем ответ, но пока надо доехать до нового дома». Надя и тут не подкачала. Оказывается, усадьба дирижёра располагается в частном районе, недалеко от Киева. Рукой подать? Отличное трёхэтажное здание. Надя успела сделать небольшой ремонт с помощью компании Ковальского, который любезно сохранил всё в секрете. Когда мы ступили во внутренний двор, девушки, наконец, кинулись обниматься. Данила пожал руку, Трофим с Емельей тоже. И Маруся с Настей обняли меня. Маша смотрела на нас со стороны, пока и её не затянули в семейные объятия. Всё же она родня. Пока народ расселялся, почти забыв про утренний инцидент, мы с Машей решили посидеть в столовой. Тут нас и поймали Надя с Емелей. «Нам надо поговорить», — сказала она, усаживая на стол конюха с видом набедокурившего ребёнка. Сама Надя присела рядом и достала свой ежедневник. «Я думал, всё улажено», — спросил я, когда она начала что-то черкать. «Пойду пока к девочкам», — кивнула Маша и вышла. Мы остались втроём. Лора появилась рядом с Емелей и села на стол в наряде сексуальной секретарши. «Значит, это правда?» — вздохнул я. «Ещё скелетов в шкафу мне не хватало». «Документы, которые показал капитан, были настоящими», — ответила Надя. «Просто оформлены небрежно, с ошибками». Но это не снимает с нас ответственность. Если они немного попотеют, то у нас могут возникнуть серьезные проблемы. Она посмотрела на конюха. Думаю, пора рассказать правду. Ты действительно уничтожил Теллый рот, удивился я. Емеля молча кивнул. Лора тоже отметив, что Емеля страшно боится признаваться. — Они заслужили это? — спросил я. Еще один кивок, сначала Имели, потом Лоры. Да, похоже, его это сильно гложет. «Не переживай, тебя никто в обиду не даст и уж точно не отправит в тюрьму. Просто расскажи поподробнее, чтобы мы смогли защитить тебя». «У меня не было сомнений в том, что передо мной хороший человек. По крайней мере, потому, что его нанимал Трофим. А уж он умеет подкопаться под кого угодно». Без датье и тщательной проверки от пола до потолка никто бы Емелю на службу не взял. Значит, если тот и впрямь уничтожил род, они и впрямь пострадали за дело». «Хорошо», — вздохнул он. «Прошу, не рассказывайте остальным». Мы только кивнули. «Десять лет назад я был рабом у одного барона», — начал он, с трудом ворочая языком. «В детстве у меня обнаружили дар». Огромная сила, выносливость, практически непробиваемая кожа. Меня начали воспитывать как солдата рода, постоянные тренировки. У меня были товарищи, которых я называл братьями, практически семья. Вот только сам барон оказался тем еще зверем. И дети его тоже, как и жены. Они были садисты. — Что случилось? — спросила Надя. — Старший сын на охоте случайно убил младшего и всю вину свалил на охрану. «Моих друзей детства». «Хорошие ребята», — Емеля смахнул слезу. После того, как этот пизд... его старший сын наклеветал их, барон устроил показательную казнь, очень жестокую, мучительную и долгую. Так как у меня были уникальные способности, я находился в улитном наряде и сопровождал груз, пока моих друзей убивали. К их гибели приложили руку все, от детей барона до его жен, А старший наблюдал, улыбался и пил вино. Я поклялся отомстить. И как-то умудрился всех перебить, удивился я. Ночью, пока все спали. Он опустил голову. Да, я поступил подло, как трус. Но они умерли практически мгновенно. Все, кроме сына барона. Не мудрено, — пожала плечами Лора. Надеюсь, он страдал. Я сломал ему все кости, потом убил. Надя отложила блокнот и обняла конюха. «Хм. Действительно за дело», — согласился я. «Знаешь, на твоём месте я бы поступил так же». «Да ладно», — улыбнулась Лора. Я не стал ей напоминать про случай в пещерах, когда пришлось её вырубать, и просто пропустил комментарий мимо ушей. «Мне нужно ещё несколько сведений», — сказала Надя, поглаживая Емелю по руке. «Когда будешь готов, только скажи». Он кивнул. Мы просидели еще двадцать минут, пока она узнавала фамилии, имена и кучу других деталей. Оказалось, что речь шла про род Березиных. И занимались они горнодобывающей промышленностью. Когда Надя закончила, я все же задал вопрос. «Как тебя нашел мой отец?» «Виктор Станиславович», — произнес Емеля с добротой в голосе. «Я украл у него кошелек». Ну, точнее, попытался. Мы с ним подрались даже, и он победил. Я думал, он сдаст меня жандармом. барон сжалился Документов у меня не было. Но в газетах постоянно писали про род Березинах и пропавшего охранника, которого подозревали в убийстве. И, наверное, Виктор Станиславович навел справки и как-то понял, кто я. Да и в газетах публиковали мои фото. Ваш отец увез меня в Москву, дал работу с неплохим жалованием и научил новому ремеслу. — И тебя так и не нашли? — удивился я. — Где Сибирь, а где Москва? — пожал он плечами. — Тем более, когда у меня новые документы, роты и новое имя. Мы с Надей переглянулись. Скорее всего, она думала о том же, о чем и я. — Спасибо, Емеля. Можешь идти. Я встал и пожал ему руку. «Завтра финал, так что не забудь». «Конечно, Ваше благородие. Я ради этого сюда и приехал. И спасибо вам». «Да брось, мы еще ничего не сделали». Когда он вышел, я призадумался. «Как Турбецкой нарыл его настоящую биографию?» «Такую информацию практически невозможно достать», — кивнула Надя. «С учетом того, как работает канцелярия и другие органы, это крайне сложно». Сколько сведений хранилось у Трубецкого? и почему он решил выставить ее сейчас? Вот вопрос. «Надеюсь, ты все выяснишь», — улыбнулся я. «Хорошая шутка», — кивнула она и задумалась. «Очень мало организаций, которые могут сделать подобное». «Насколько?» «Я знаю только две. Возможно, Николай Романович знает больше. Могу я спросить у него?» «Да». «На этом мы закончили». И Надя отправилась к себе в комнату выстраивать линию защиты и поиск доказательств. А я пошел искать Машу. Дом и впрямь был роскошным. Двойной свет в гостиной, винтовые лестницы, люстра, как в театрах, даже камин. Дошел я Машу в компании рыцарей и насти Казалось, что подружки собрались посплетничать. «Никогда они успели сдружиться», — удивилась Лора, наблюдая, как они расслабленно общаются. Вот и я не знаю. Пожав плечами, я решил дать им поболтать о своём, о женском, и спустился в гостиную. Там Трофим раздавал распоряжение прислуги, которую Надя дела во время пребывания в Широково. Я тихонько прошёл вдоль стенки и уселся в кресло. Не зря же говорят, что бесконечно можно наблюдать за тремя вещами. Как горит огонь, как течёт вода и как Трофим раздаёт указания. Тут незаметно появилась Маруся и поставила рядом со мной кружечку чая с бутербродами. Все, как я люблю. Когда распоряжения были розданы, прислуга удалилась их выполнять, а я решил обратить на себя внимание. «Привет работникам невидимого фронта!» — отсалютовал я кружкой Трофиму. «Ваше благородие!» — улыбнулся он и кивнул на футляр с винтовкой в углу. «У нас проблемы!» «Ну ты серьезно?» «Надя все решит!» — Не переживай, она молодец. — Виноват. — Присядь, Трофим. Я показал на кресло напротив. — Скажи, ты знал, кто такой Емеля? — Да. Даже глазом не моргнул. — У меня есть на него досье. Ты кому-то его показывал? — Нет. Лора подтвердила, что он не врет. — Я так понимаю, у тебя есть данные на всех? Трофим многозначительно пожал плечами. — — Да, кроме нескольких необычных созданий, — хмыкнул он, намекнув на мой зверинец. — Я могу увидеть. Неплохо было бы прошерстить биографии моего названного отца и сына, которого я замещаю. — Это приказ? — посмотрел мне в глаза Трофим. Похоже, его что-то смущало. — Я бы смотался в Москву, туда и обратно, но боюсь не успеть к финалу. — Давай позже, — спохватился я. «Слушаюсь. Могу я идти?» «Да. Стой, скажи, Трофима, у тебя есть досье и на меня?» «Как я и сказал, у меня есть досье на всех». Улыбнулся он, поклонился и вышел. Хм, молодец. Все же хорошая у меня прислуга. Хоть у них куча тараканов в голове, но они мне преданы, и это главное. Да остальное можно закрыть глаза. Пока». Тут и Маша спустилась с бутылочкой воды в руках. «Просили тебе передать». Она вручила мне бутылочку с посейдоном, недоумённо хлопая глазами. «Тебя жажда замучила?» «Просто...» «А, неважно», — отмахнулся я. «Кстати, не хочешь съездить со мной в один магазин? Надо воды купить». Маша только вскинула бровь. «Какой ещё воды?» «Да есть тут один магазин», — почесал я затылок, припоминая название. «Кажется, горная слеза». «А у тебя губа не дура, Кузнецов, пить такую воду. И ты стал гурманом?» «Ты же знаешь, я из-под крана могу напиться». Взяв за руку, я повёл её к выходу. Просто обещал другу. И тут бутылка в её руках слегка завибрировала, распыляя волны радости и вожделения. «Ах ты, водяной проказник! Что ты собрался делать с этой водой? Впрочем, не хочу знать». «Что это за друг у тебя, о котором я не знаю?» продолжила допытываться Маша. «Это для Валеры», — пожал я плечами и многозначительно потряс пальцем. «Сильнейшего воина!» «А, ну... Ему ладно!» Во дворе мы встретили Данилу. Оказалось, в гараже у дирижера имелась парочка спортивных машин, под капоты которых мой любознательный водитель уже успел запустить руки. «Вот и еще один парень с дерьмовой судьбой!» Недавно по телефону Надя сообщила мне, что у него уже назначена гонка. Через неделю после финала универсиады. С одного турнира он поедет на другой. Я выделил средства и арендовал трассу на несколько часов в день, чтобы Данила мог совершенствовать навыки. На гонке мы вообще собирались выделить отдельную статью расходов. Мы обсудили с ним, что я не буду вставлять ему палки в колеса и вмешиваться в соревнования. Зная обо всех подставах на гонках, надо будет приставить к нему девчонок в качестве группы поддержки, чтобы те следили за всем. «Даня, вижу, ты нашел себе развлечение», — окликнул я водилу, а тот от неожиданности ударился головой о капот. «Ай!» «Упс, виноват». «Михаил, ваше благородие!» свой ушибленный затылок, повернулся Данила, расплываясь в улыбке. «Как видите?» «Покажешь свои навыки молодой и красивой даме?» Обняв Машу за талию, я поцеловал её в щёку. Та покраснела. «Куда едем?» — спросил водитель, наспех вытирая руки и открывая заднюю дверь автомобиля. «Я покажу». «Хорошо, что Балванчик умел работать как навигатор и показывать дорогу». «Эх, не моя эта ласточка, но тоже сойдёт», — погладив руль, вздохнул Данила, когда мы сели в машину. «Вас как, с ветерком или просто...» «С ветерком», — посмотрела на меня Даша удивлённым взглядом. «Да, друг мой, погнали с ветерком».